Глава 18 Из столовой я вернулась задумчивая. Как говорится, хорошо всё уметь, но не дай бог всё самой делать. А тут, похоже, по первости так и будет. Нет, столовую мы нашли. И даже получили ужин, хотя в пустом сводчатом зале две трети столов были уже сдвинуты к стене, и маленькие домовые духи вовсю намывали пол. Выглядело это, как дрожание воздуха над костром, только с мокрой тряпкой. Кстати, мыли они из рук вон плохо и норовили сердито шлепнуть грязной мешковиной по ногам, выражая недовольство опоздавшим. Понятно, это тоже наше будущее поле деятельности. По контракту «Домовые духи» — епархия бытовиков. Это до чего ж их успели довести боевики, что пришлось прописывать даже это в нашем договоре. Конечно, духи вредены те ещё, но можно ж найти общий язык, хотя бы попытаться. Еда тоже не слишком обрадовала. А поскольку готовили её все те же маленькие невидимки, будем посмотреть, что там можно не сделать. Сегодня все слишком устали. Слава богу, пока нас не было, гостей в башне не появлялось. Никто не пытался покуситься на девичье нижнее бельё, и ловушки остались нетронуты. Ну и слава чёрному морю, как говорится. Хотя пара моих девочек расстроилась, видимо, надеясь хоть кого-то поймать в импровизированную трясину. То ли съесть хотели нарушителя, то ли припахать, не знаю. Эх, нам бы сейчас в постельку и спать. Только постельки нету. Зато есть рыжая цыпа и чёрная змейка, которые пытались ругаться даже после того, как я заткнула обеих яблоками. Девки продолжали тихо бухтеть прямо сквозь них. Пришлось брать обеих за шкварник, чтобы не передрались без меня, и идти исследовать те три этажа, что между аудиторией и спальней. Отправлять их самих все же не рискнуло, как грозилось. В самом деле, мало ли что там может притаиться в завалах. Да банально летучие мыши устроить ночлег. Вот так вспорхнет, девулик моих шуганет — Ещё не хватало, чтобы упали от неожиданности, споткнувшись об очередные завалы, которых, уверена, там хватает. Не пустые же помещения ждут нас. Остальные девочки всё же остались в спальне разбирать свои нехитрые пожитки и догрызать яблоки, принесённые из столовой. Правильно пошантажированный домашний дух равен двум корзинам плодов. Надо запомнить курс валют. Вон как деточки на фоне сытости и сладости подобрели — даже почти не цапаются. Подмигнув моим значительно повеселевшим подопечным, махнула чуть присмиревшим скандалисткам и первая спустилась на этаж ниже. И с удивлением обнаружила там еще одну спальню размерами поменьше, судя по всему преподавательскую, и небольшой кабинет с даже уцелевшим добротным письменным столом, потемневшим от старости, и небольшим книжным шкафом-пеналом, пусть и не со всеми целыми полочками. Неплохо, однако. Значительно повеселев, позвала девчонок обследовать следующие этажи. Сразу под спальней располагалась бывшая швейная мастерская, ну и заодно склад поломанных артефактов в смежных областях — ткацкие, вышивальные, валяльные, стиральные, сушильные и гладильные. И еще три горы, вообще неизвестных. Но! Там обнаружилась запертая кладовка. К счастью для нас магический замок на ней давно уж выдохся. Хватило пары простеньких заклинаний искорок, чтобы сбить его окончательно и так и заглянуть в тайную комнату, практически сокровищницу, набитую матрасами и постельным бельем. Несмотря на скептические взгляды девчонок, в которых отражалась брезгливость, меня находка несказанно обрадовала. То, что богатство пролежало на полках как минимум несколько десятков лет, ерунда, Главное — не трогать руками. Тогда простыни не распадаются на аккуратные, но отдельные лоскутки. Вот где пригодилась моя вторая специализация. С нуля или из тех гнилых обрывков, что валялись наверху, я бы не осилила что-то восстанавливать. Слишком сложно и затратно. А вот тут тоже непросто, но для себя любимой можно и постараться. «Рис, как вам это удалось?» Благоговейно спросила Айрин, глядя, как один за другим матрасы сами вылезают из кладовой, отряхиваются, как собаки, вынырнувшие из воды, и смешно переставляя нижние уголки, маршируют вверх по лестнице, прямо на ходу обретая прежний цвет обивки и приятную пухлявость. «Вторая специализация», — мимоходом пояснила я, стараясь не терять концентрацию. «Ух, какие мозги мне достались! Ух!» Процессор Ай-7 нервно курит в сторонке. Саяра, ну как можно было такое богатство просто променять на шлема зла? Ладно. К её мозгам мой опыт и математика другого мира у нас не только матрасы скоро затанцуют. Какая? Лиана аж слегка осипла от волнения. Реставрация. Сложная дисциплина. Мало кто решается с ней связаться. Приходится очень много работать, а применяется она далеко не везде. И не так, чтобы очень зрелищно смотрелась. «А это не зрелищно?» Айрин невольно покосилась на весело хлопающие в ладоши под одеяльники из ветхих серых привидений на глазах превратившиеся в белоснежные паруса на ветру, туго натянутые, накрахмаленные. «Это уже так, ерундовые спецэффекты. Главное в другом. Хмыкнула я, следя, как наволочки и простыни белыми птицами летят на пятый этаж. «Ну что, наверх? Мне кажется, там уже паника». Матрасы дошли и имитируют нападение боевых постелек на невинных ведьмочек. «Хи», — дружно сказали цыплятки, но тут же устремились одна к окну, в проеме которого стояло нечто, больше всего смахивающее на самовар с двумя трубами. а вторая вовсе, как собака, зарылась в самый низ горы старых артефактов. Я дала девочкам ещё немного покопаться, а сама всё прикидывала, как быть с кроватями. А может, пока никак? В спальне чисто, не холодно, так что эту ночь вполне можно с комфортом провести, уложив матрасы как надо и постелив отреставрированное бельё. На создание полноценных кроватей из обломков все же понадобится немного больше времени и сил. С сожалением, посмотрев на сдвинутые пока в сторону сломанные артефакты, в которые хотелось нырнуть с головой, определяя, что можно починить, что разобрать на детали, кажется, как раз Айрин специализировалась по артефакторике. А что и вовсе достаточно напитать магией? Нет, зря я жаловалась на башню. Это же просто кладезь полезных и ценных вещей. А имея должную степень упорства и голову на плечах, с гениальными мозгами, чё уж там, мы тут такую конфетку забацаем, что всем завидно станет. Хотелось подробнее осмотреть всё, что хранила эта башня, переданная нам в полное пользование по контракту на всё время, пока он действителен. Но солнце уже давно зашло, да и день выдался чересчур уж насыщенным. Столько событий, что, кажется, я неделю уже тут бегаю, выясняя отношения то с Сайроном, то с ректором, то с, прости господи, дерьмо демонами А потом снова ректор. Что уж говорить о моих мышках, которые даже цапаться уже перестали, зевая каждые пять минут. Ну что, зайники, немного обустроились уже? Мои вы умнички. Сейчас что-то придумаем с помывкой и на боковую. Сдаётся мне, завтрашний день ожидается не менее насыщенным. Впрочем, как и послезавтрашний, и день, что пойдёт за ним. И, признала я со вздохом, но осеклась, когда мои подопечные, сонно угукнув, особенно не вслушиваясь в мои слова, в очередной раз синхронно смачно зевнули. Уже засыпая, я машинально, по давнишней своей привычке, вспоминала прожитый день, заново его осмысливала, делала выводы и строила планы. «Интересно всё же, в какой необычный и в то же время ничем, собственно, кроме магии, не отличающийся мир меня занесло? Взять вот шлемазла. И всех остальных шлемазлов взять. Вот, казалось бы, почему дураки-то такие? Заносчивые, безголовые. Какие из них боевые маги? Да только не всё так просто».